Глава тринадцатая. В это время брат Арканжиас уже проснулся и стоял возле отверстия в стене, ударяя по камням дубинкой и отвратительно ругаясь. «Пусть дьявол перебьёт им обоим ляжки! Пусть он сцепит их, как собак, друг с другом! Пусть он схватит их за ноги и ткнёт носом в их собственную мерзость!» Но увидев, что Альбина прогоняет священника, монах на минуту даже застыл от изумления, а потом стал бить палку ещё сильнее, и разразился ужасным хохотом Прощай, мерзавка. Счастливого пути, иди себе блудить с волками. А, святой тебе не угодил. Тебе надо в ночересель пакревче, дубо. Не хочешь ли моей палки? Вот тебе укладывайся. Это молодец по тебе. И он со всего размаха швырнул дубину вслед девушке, скрывшейся в ночном сумраке, а потом, посмотрев на аббата Муре проворчал: "Я знал, что вы там. Камне тут были разворочены. Слушайте, господин Кюре, ваш проступок сделал меня старшим над вами. Бог лаголит вам моими устами, что для священника, погрешшего в плоском грехе, нет в ладу достаточно ужасного наказания. И если он соизволит простить вам и проявит непомерную снисходительность, он погрешит этим против собственной справедливости. И обо медленными шагами направились к селению Арто. Священник не произносил ни слова, однако мало-помалу Он поднял голову и перестал дрожать. А когда увидел вдали на лиловатом небе чёрную полосу пустынника и красные черепицы церковной кровли, то слабо улыбнулся. В светлых глазах его засветилась прежняя ясность. Монах тоже молчал и только время от времени поддевал ногою камешки. Наконец он обернулся к своему путнику. Полагаю, теперь уже всё кончено. В вашем возрасте я и сам был одержим похотью. Дьявол грыз мои чресла. Ну а потом, это ему надоело, и он оставил меня в покое. Нет, во мне больше похоти. Живу себе мирно. О, я прекрасно знал, что вы ещё заявитесь сюда. Вот уже три недели, как я подстерегаю вас. Я глядел в сад через отверстие в стене. Я хотел было срубить здесь деревья. Часто я швырял камни. Когда ломал камнем ветку, всякий раз радовался. Скажите, значит, вы там испытывали нечто необыкновенное. Он остановил обата у рес среди дороги и смотрел на него блестящими от зависти глазами. Его мучили радости, какие ему удалось подглядеть в параду. Целыми неделями торчал он на пороге сада, издале принюхиваясь к запретным наслаждениям. Но аббат не говорил ни слова, и монах снова зашагал вперёд, хихикая и борча про себя какие-то непристойности, а затем произнёс громче: Видите ли, когда священник делает то, что сделали вы, он пятнает всё духовенство. По соседству с вами я и сам больше не чувствую себя целомудренным. Вы отравили всю касту похотью. Ну а теперь вы образумились. Ладно, можно обойти себе за исповедь. Мне знаком этот удар дубинки. Господь сломил вам чресла, как и многим другим. Тем лучше. Тем лучше. И монах торжествующе захлопал в ладоши. Абат не слушал его. Он погрузился в задумчивость, улыбка его стала ясственнее. Когда монах дойдя с ним до дверей приходского дома ушёл, священник повернул назад и направился в церковь. Там было серо, как и в тот страшный дождливый вечер, когда его так жестоко терзало искушение. Но теперь церковь была бедна и исполнена благочестия. Не было в ней ни потока золота, ни тревожного вздохав доносившихся с полей. Торжественное молчание царило в ней. Дыхание божественного милосердия наполняло её, и только, преклонив колени перед большим распятием из раскрашенного картона, не оттирая окатившихся по щекам его слёз, ибо то были слёзы радости, священник шептал: "Великий Боже, не правда, что тебе жалость. Я уже чувствую, что ты простил меня. Я чувствую это по твоей благодати". которая вот уже несколько часов капля по капле нисходит на меня, принося мне медленным, но верным путём спасение. О, Господи, в ту самую минуту, когда я покидал тебя, ты осенил меня самым несокрушимым покровом. Ты оставался незрим, чтобы вернее извлечь меня из бездны зла. Ты позволял плоти моей властно заявить о себе, дабы я столкнулся с её бессилием. И теперь, о Господи, Я вижу, что ты навеки запечатал меня печатью своей, печатью грозной, но сладостной, печатью, которая изъемлет человека из числа людей, печатью неизгладимой, и рано или поздно проступающей вновь даже на грешных членах тела. Ты сломил мою плоть во грехе и соблазне, ты опустошил меня пламенем своим. Ты пожелал обратить всё внутри меня в развалины, дабы в безопасность не зайти туда. Я пустой дом, где ты можешь обитать. Благословен будь, Господи. Абат распростёрся ниц и ещё что-то лепетал, лежа в прахе. Церковь победила. Она возвышалась над головой священника своими алтарями, своей исповедальней, своей кафедрой, своими крестами и образами святых. Мира больше не существовало. Соблазн угас, точно пожар. отныне уже больше не нужной для очищения пастырской плоти, Аббат вступил в царство сверхчеловеческого покоя, и из последних сил он возобил. «Превыше творения, превыше жизни, превыше всего сущего я твой, о Господи! Тебе единому принадлежу я на веки веков!